Захар Прилепин, кажется, полностью разделяет шаламовскую максиму «блатной мир должен быть уничтожен». Персонажи его прозы, в ком угадывается пунктир «блатного хода» от сельских гопников в пацанских рассказах до не самого большого вора, эпизодического в «Черной обезьяне», от зоологических подвидов гоблинов в рассказе «Шесть сигарет» и так далее, до мелких и средних городских демонов в восьмерке, написано даже не с отвращением и тем паче не со страхом, столь свойственным русским литераторам разных поколений, но с веселой, насмешливой брезгливостью. Разве что вот о сидящем в тюрьме Костенко, Санька, хорошо к нему относятся блатные, но это свидетельство в пользу не блатных, а вождя. Кстати, с Лимоновым, протагонистом Костенко, Прилепина роднит неожиданно скупая, ревнивая жалость к тем бандитам, которые, помимо промысла, способны на жест, демонстрацию телесной привлекательности и мощи, не ради понта, а по жизни короткой и превращенной в подиум. Тут и печаль по бессмысленно загубленному красивому животному, и горечь рачительного хозяина от разорения ресурса, который мог бы пригодиться. Славчук был родственный этим мрачным чернокожим певцам породы. Бугры мышц, сильные скулы, четкие ноздри, почти ласковая улыбка, чуть вывернутые губы, зуб из странного металла. Девушки вокруг, которые, наконец-то, не поют, но лишь прикасаются то одной, то другой своей стороной к мужчине, исполняя главное свое предназначение. Я вовсе не хочу сказать, что Славчук был куда более уместен в Гарлеме, чем в тех краях, где ему довелось родиться и умереть. Он вполне себе смотрелся и здесь, среди березок и без мулаток. Просто если б его воскресили, чтобы поместить средь чернокожей братвы, он наверняка стал бы там своим парнем. А словчук лежит со своим зубом под землей, и про детей своих, я знаю, он все наврал, не было в нем никакого смысла. Примечание. Славчук из сборника «Ботинки, полные горячей водкой». Конец примечания. Меня восхищает не Юркина жизнь, каковая была неразумной жизнью молодого бандита, но его поведение в момент чтения приговора, то, как он этот приговор, смерть, воспринял, его улыбка всеми зубами, его выход из зала, Пусть чекисты и волокли Юрку. Героическая мощь молодого принца, наследника престола. Брезгливое превосходство исходило от его компактной и стройной фигурки. Он вел себя как лидер мексиканской революции. Я видел фотографию этого лидера в журнале Куба в момент расстрела. Руки в карманах, сигара, последнее желание в зубах, И улыбка. Следует быть хорошо вооруженным теоретически, чтобы вести себя так. Следует быть уверенным в своей принадлежности к избранной касте. Примечание. Эдуард Лимонов. Working class hero. Конец примечания. Регулярно толкая втусовывая своих любимых персонажей, пацанов, в разборке с блатными, Прилепин жестко фиксирует различия между пацанами, даже не без криминальных наклонностей тюремного опыта, и гопотой, приблатненными и блатными, между людьми команды и зверьками стаи, волком и шакальем. Вор ведь... Это не тот человек, который украл. Можно украсть и даже систематически воровать, но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену. Примечание. Варлам Шаламов. Очерки преступного мира. Варламу Тихоновичу вторит поэт Афанасьев из обители. «Я, Тема». Все эти слова знаю, и повадки их запомнить смогу, и характер себе испортить, и заиметь привычку брать чужое и не раскаиваться о том. Но, тёма, перекрасить свою фраерскую масть я не смогу все равно. Вор — это другое, чем мы с тобой растение. У него на месте души дуля. И эта дуля ухмыляется и показывает грязный язык. Вором нельзя стать на время. Поиграть в него тоже нельзя. Вор — это навсегда. Они воры не потому, что ведут себя как воры, а потому что больше никак себя вести не умеют. Впрочем, цветущая сложность страны СССР подарила этому правило исключению. Джаба Иосилиани был одновременно вором в законе и доктором филологии. Ситуация из пацанских рассказов воспроизводится на воюющем Донбассе. За соседним столиком располагалась компания местных донецких блатных. Кожаные куртки, шеи, мелкие глаза, поганые повадки, плечи. По виду, каждый из них был вдвое больше любого бойца Моторолы. Что до самого Моторолы, то он, думаю, метр шестьдесят ростом, не больше. Блатные изо всех сил вели себя так, что круче них тут не может быть никого. Но при этом в сторону Моторолы они старались не смотреть, и не смотрели. Как будто взгляд в эту сторону мог бы обратить их в камень. Чечен. — спросил я через полчаса. — А тебе не кажется странным? Вот вы пришли и воюете здесь, на этой земле. Тут вас убивают. И заехавших из России, и донецких шахтеров, и луганчан. А рядом сидят блатные, и плевать они хотели на все. труд свои терки. Чечен криво, но вполне добродушно усмехнулся и ответил. — Да ладно. Сегодня они блаточи, завтра будут копачи. Приказа не было. Поначалу я не понял, что за копачи. Но тут же догадался, это которые окопы копают в качестве добровольной помощи войнам ополчения. Примечание. Не чужая смута. Конец примечания. Нельзя, впрочем, утверждать, что Прилепин, писатель, социальный мыслитель, публицист, регулярно оперирующий историческими категориями, с порога отвергает национальную, криминальную, так сказать, разбойную традицию. С ее четырехсотлетней, если считать от смутного времени, хронологией началось с казачества этого аналога флебустерства и пионерства-переселенчества, с его жесткими неписанными законами внутреннего распорядка, в рамках так называемой военной демократии, с его агрессивным отношением к самодержавной Москве, не столько сепаратистских, сколько социально-ментальных позиций. Конфликт людей воли с входящим в силу государством политикой закрепощения окраин. В середине XVII века добавилась раскольничья составляющая, радикально антигосударственная и консервативная, очень заметная в бунте Степана Разина, и век спустя влиятельная на первых этапах весьма разновекторной «пугачевщины». Надо сказать, что другие этапы Пугачевского движения фиксируют новую волну, идейно и кадрово укрепившую криминальное сообщество, каторжную, уральский каторжник Афанасий Соколов, хлопуша, из первейших соратников Пугачева. Это фиксируют исторические труды и художественные произведения «Капитанская дочка», «Есенинский Пугачев», примерно с середины XVIII века, русская криминальная традиция уже представляет прочный симбиоз воли и неволи, казачьего и каторжного мира ощущения с вкраплениями старообрядчества, босяцко-бродяжьего отношения к жизни. Наконец, мощная третья составляющая пришла в русскую криминальную цивилизацию в конце 19-го начале 20 века, пришла с Черноморского юга, преимущественно из Одессы, и оказалась этнически окрашенной, преимущественно еврейской. Не место сейчас разбирать причины этого. Впрочем, вполне распространенного в мире явления, и еврейство в подобном качестве вовсе не уникально, криминальные кланы в США. Сицилийские, ирландские и прочее, кавказские в позднем СССР и в постперестройку, грузины, чеченцы формировались в силу схожих обстоятельств. Евреи обогатили, так сказать, воровской ход особым арго, корни которого обретались выдише. До этого воровская феня оперировала в основном иносказанием, и тарабарским языком, слова которого произносились наоборот смотрим хотя бы этимологию ключевых понятий блат блатной но главное этнические банды обладали иным уровнем самоорганизации где привычную иерархию дополняла а то и подменяла предельная функциональность аннуровавшая всякую демократию в рассказе александра куприна обида Так называемая ассоциация воров имеет все признаки даже не ОПГ, а ОПС, равно как и принципам параллельной власти, когда воровское сообщество, в отличие от того же бунтажного казачества, уже не претендует на власть политическую, но коррумпирует ее представителей, вырабатывая для нее кодекс теневых норм и правил. Очевидно, что Прилепину ближе всего архаичная, казачья, традиция так называемой воли. Воля вообще одно из ключевых понятий в его писательском лексиконе, а скажу, необходимую банальность европейским так называемым свободам. Катаржанское прошлое писатель Прилепин фиксирует вполне нейтрально. Среди его персонажей немало тех, кто «Отсидели подолгу и помногу и были в розыске не раз» – Михаил Круг. Но логику поведения здесь и сейчас тюремный бэкграунд в его прозе определяет редко. А вот братковство, клан, криминальная спайка по этническому и любому другому принципу, для Захара неприемлемы главным образом из-за той разрушительной роли, которую подземный гнусный орден несет государству ценностям традиции. Скорее, огромной симпатией к персонажу, нежели литературным вкусом, можно объяснить заявление Прилепина о том, что лучшее произведение Василия Шукшина «Роман я пришел дать вам волю», Именно разинщина не в качестве исторического эпизода, но как явление, парадоксально объединившее сильную атаманскую руку с военной демократией. Смешение рас. Переметнулся к разину весьма характерный тип, пишет Захар, приемный боярский сын Лазун Кожидавин, ну, или, если хотите, Жит-Лазарь. Так и остался он с «атаманом» и был вполне в чести любопытно и беспрецедентную память о движении и его лидея в русском фольклоре, схождением дважды Степана Тимофеевича, наставшая за раскол Соловки, с бунтом провинции против жирной сонной Москвы и предательством казачьей так называемой элиты, как мне представляется, сформировало во многом прелепинские убеждения, левый консерватизм, Революционный традиционализм. Степан Разин и Юмельян Пугачев хотели не отделение козачества от России. В их огромных бандах и поволжских шли по 40 уральских народностей. Кого от кого отделять? Они желали московского трона, козачьей всероссийской вольности, козачьей правды на всю Русь. Казаки делали москальской Руси инъекцию свободы. Примечание. Не чужая смута. Написание казака через первое «О» мотивируется украинским текстом Лимонова в сборнике стихотворений «СССР. Наш древний Рим». Добрый козак був Савенко. Конец примечания. кстати На особую роль криминального элемента грядущей русской революции уповал Михаил Бакунин. И снова параллель с Федором Михайловичем. Союз Николая Ставрогина с Федькой Каторжным. Бакунин считается одним из прототипов Ставрогина. И нельзя сказать, что прогноз Михаила Александровича не оправдался. Тут иное дело. Одна из главных загадок России состоит именно в том, что любой юный разбойник начинает как Робин Гуд, а заканчивает либо Пугачевщиной всех со всеми, либо переквалификацией даже не в управдомы, а в шерифы. Выдающаяся иллюстрация первого случая – Нестер Махно. Второго – Григорий Котовский. Позже. Идеи, близкие Бакунинским, развил Эдуард Лимонов в другой России. Так что Прилепин идеологически ближе скорее Бакунину и Лимонову, нежели Ленину и, скажем, Антонио Грамши. Однако политические проявления у казачьей воли бывали разными. На многие Захар смотрит без восторга. Отсюда его отповедет сторонникам реабилитации Петра Краснова. Или вот чрезвычайно показательное место из эссе снять черную ржавчинку, вскрыть белую грудочку о четвертых вождях казачьих движений. Булавинская буча тоже так и не стала войной крестьянской. За пределы Донской земли она вовсе не вышла. К тому же подлая молва связывала имя Булавина с Мазепой но, скорее всего, ложь, но в ней надо понимать намек. Совсем некрасиво, что булавинское буйство пришлось на разгар войны со шведом. Представляю, как был раздосадован государь Петр Алексеевич нежданной дуростью казачьей. 3 июля 1708 года Карл VII одержал победу в битве при Головчине над русскими войсками под командованием генерала Репнина. Это было крупное поражение России, а тут Булавин еще. Добавлю, что противостояние Булавина с царской властью первоначально развивалось как типичный бизнес-конфликт. Казакам Бахмута, ныне Артемовск, запретили добычу соли, на чем они неплохо зарабатывали словом История из позднейших, уже мафиозных раскладов. Кстати, эссе это, с его государственническими и проимперскими мотивами, опубликовано было в 2008 году. Напоминаю, в свете участившихся разговоров о том, что после украинского Майдана и всего оглушительно затем последовавшего, прилепим вдруг Стал на сторону ранее нещадно им критикуемого российского государства Оказался в правофланговых агитпропа И причины этого, дескать, понятны и низменны Тут надо заметить Что типичнейшего для многих заблуждения Регулярно путать государство с властью Захар всегда был лишен начисто Именно российская власть Переведи меня через Майдан задрав штаны от бриони, одышливо кряхтя, спотыкаясь, норовя вильнуть в сторону и теряя массовость, побежала за национал-большевистским комсомолом. Комсомола от этого легче совершенно не стало. Обо всем этом уже написана целая книга «Не чужая смута». Зачастую критики просто не замечают этого принципиального зазора, между пацаном и гопником, и объявляет Прилепина чуть не трубодуром современного босячества. Гопота царюет по земле. Со скрежетом зубовным завершает Александр Кузьменьков рецензию на восьмерку, которая называется почти аналогично «Гопота forever», так что содержательную часть можно и пропустить. Правда, там имеется забавное лирическое отступление для господ-критиков. Господа Курицын, Колобродов, Лисин, Данилкин и прочие восторженные рецензенты «Восьмерки». Для особо понятливых объясняю по слогам. «Вас публично опустили, а у вас на носу очки» и в душе стокгольмской синдром, как неприскорбно прав был товарищ Ленин в своем определении интеллигенции. Товарищ Александр Кузьминков, Ленин-то, возможно, был и прав, но прежде чем упоминать Владимира Ильича с Исааком Эммануиловичем Суе, следовало бы присмотреться немного внимательнее к перечисленным господам-критикам. Про Лисина не скажу, ибо не знаю, но вот брутальный Вячеслав Курицын, делавший в свое время почти профессиональную футбольную карьеру, высоченный как директор Лев Данилкин, прыгнувший с парашютом после решения делать Джезаэл о Гагарине, да и у вашего покорного слуги отнюдь не академический лук и бэкграунд. Вряд ли... Эта команда так называемых «очкариков» согласится быть публично опущенной. Скорее, перечисленные кое-что понимают в русской жизни и без очков на носу. Как понимал, положим, и Бабель, разнося одесских налетчиков и казаков кон-армии по разным вселенным. Впрочем, у него штрихпунктирно намечены возможные их пересечения, и совместного братания с Бражничеством там отнюдь не просматривается. Собственно... Зазор между уличным и блатным понимает, как следует из его текстов, и сам Александр Кузьменков. Довольно путанная и многословная рецензия на восьмерку имеет целью притоптать эту разделительную черту и по-детски, подняв руки, объявить «Чур, заиграли!» разоблачает Александр не явление, а Захара Прилепина, в нелюбви к которому признается в первых же строках подводить под собственные коптящие личники идейную базу с цитатами, как раз известное свойство некоторых интеллигентов. Может не из ленинского определения, но где-то рядом.